Мариса кивает, и Кейт озаряет вспышка осознания происходящего, от которой ей сразу же хочется прикрыться руками. «Но... что... Мариса...» Кейт спотыкается на каждом слове. Хриплый голос срывается в шепот. «Этого же не может быть!» «Мариса не... она... она... не могла», — думает Кейт. «Ты наша суррогатная мать!» — наконец произносит Кейт. Мариса выглядит опустошенной, словно ничего не слышит. «Ты наша суррогатная мать!» — повторяет Кейт. «Ты понимаешь?» Затем Мариса делает очень странную вещь, берет Кейт за руку и начинает смеяться. Сначала тихо, но потом все громче, пока смех не становится пронзительным и неудержимым. «О, Кейт!» — говорит Мариса, задыхаясь от приступов хохота. «Кейт, Кейт, Кейт! Бедняжка! Ты все неправильно поняла. Это я, девушка Джейка. У нас с ним ребенок, а ты наша квартирантка». Когда Кейт была ребенком, отец часто ездил на воскресные распродажи автомобильных покрышек. Иногда, если дочь вставала достаточно рано, он брал ее с собой они жили на дне долины, поэтому дорога круто шла вверх. По утрам, когда там нет других машин, отец ускорялся, чтобы поскорее перескочить на другую сторону гребня, а во время этого Кейт чувствовала, как переворачиваются внутренности. «Переворот в животе!» — с восторгом кричала девочка. От мысли, что машина застрянет на вершине холма, ее брала оторопь. Но этого никогда не происходило, и их автомобиль на секунду оказывался в состоянии невесомости, пока колеса вновь не касались дороги. Кейт, услышав слова Марисы, понимает, насколько та здорова. Снова чувствует, как в животе все переворачивается. Но на этот раз ничего не возвращается в норму. Колеса так и не цепляются за дорожное покрытие. Вместо этого машина летит и кувыркается в воздухе, А затем с катастрофической силой врезается в асфальт. Мариса, говорит Кейт, Джейк мой партнер. Мы уже 6 лет вместе. Мы не могли зачать ребенка, поэтому попросили тебя стать нашей суррогатной матерью и переехать к нам. Ты носишь нашего ребенка. Нашего не твоего. Некоторое время Мариса ничего не говорит. Девушка отворачивается и Кейт видит, как так ковыряет неухоженные кутикулы на правой руке. Несколько минут проходит в тишине, прежде чем Мариса открывает рот, чтобы заговорить. «Дело в том, Кейт...» Звук поворачивающегося ключа прерывает ее. Дверь открывается, и в дом заходит Джейк. «Потом...» Глава 19. Сначала никто не мог в это поверить. Кэрл сказала, что на поиски подходящей суррогатной матери обычно уходит несколько лет. Это большая редкость, встретить ее на первом же мероприятии. Но Кейт и Джейк почувствовали странную близость с Марисой. Позже, оглядываясь назад, Кейт задается вопросом. В каком же отчаянии они находились, если увидели близость там, где ее нет? И тем не менее, в тот вечер они втроем легко болтали о странности и комичности обстановки, в которой оказались. Мариса немного расспросила их о путешествии к зачатию, потому что все называли это путешествием. Будто это словечко, взятое из рок-песни 80-х, но ее вопросы не казались навязчивыми или бестактными. Девушка выслушала, кивнула и, казалось, искренне посочувствовала. Мариса рассказала, что всегда хотела детей, но пока еще не готова сказала, что от своих друзей и собственной матери знает, какой сложной может оказаться борьба с бесплодием. «Между мной и моей сестрой разница в семь лет», — пояснила она. «У матери была череда выкидышей, это сильно на ней сказалось». Кейт взглянула на нее и подумала, может ли бесплодие быть генетически обусловлено. Мариса, словно прочитав мысли, сказала, что «проверялась», а это значит, что она может без проблем рожать, пока находится в относительно молодом возрасте. У нее странная манера говорить. Девушка постоянно добавляла комментарии и задавала вопросы, из-за чего ее предложения неимоверно растягивались. «Прости за бестактность, но сколько тебе лет?» — осведомился Джейк. Он уже выпил четыре шота, поэтому чувствовал себя достаточно расслабленно. Двадцать восемь. Мариса говорила с такой откровенностью и с полным отсутствием лукавства, что Кейт оказалась очарована. Она настолько привыкла общаться с циничными представителями СМИ, мировоззрение притупилось после многих лет жизни в городе, где хладнокровие оценилось выше взаимовыручки, поэтому Мариса показалась нетронутой куклой, словно ее только что извлекли из упаковки. Она выросла в сельской местности и казалась слегка старомодной, словно героиня, сошедшая со страниц романа Томаса Харди. С красивым телом, рыжеватыми волосами, сияющей улыбкой. В ней была какая-то чистота. Кейт легко могла представить ее с ребенком. Мариса собралась уходить с вечеринки, объяснив им, что ей рано вставать. Кейт понравилась подобная благоразумие и сила, чтобы уйти в самый разгар веселья. «Ребята, я хотела бы поддерживать с вами связь», — сказала она. «Если, конечно, это уместно. Никакого давления». Джейк взглянул на Кейт, которая слегка кивнула. «Мы бы тоже этого хотели», — ответил он. «Запишешь мой номер?» «Давай», — согласилась Мариса и достала старую модель iPhone с разбитым экраном. «Вау», — удивился Джейк. «Ты, наверное, уронила его с большой высоты». Мариса рассмеялась. «Я хотела заменить стекло, но на таких телефонах это бесполезно». Джейк ввел свой номер и вернул телефон владелице. «Было приятно познакомиться с вами», — сказала девушка на прощание. Кейт испытала облегчение от того, что Мариса не стала целовать ее в щеку. Четкие границы нужно выстраивать с самого начала. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться», — ответила Кейт, и впервые за четыре года ощутила слабый отблеск надежды.